Прибавочное время ценилось, как прибавочная сумма наслаждений. Ночные развлечения распустились пышным цветом. Кабаре, рестораны, театры, всякие злачные клубы вырастали, как грибы. Все ночи напролет эти места удовольствия довольно грубого свойства горели огнями, привлекая посетителей, не знавших больше ни сна, ни отдыха. Однако такая жизнь, разумеется, не обходилась без бреда для здоровья. Вино лилось рекой. Все виды азарта и разврата расшатывали нервную систему капиталистической смены. Скоро пилюли, пилюли вошли во всеобщее употребление. Все городское население забыло о сне, за исключением бедняков и безработных, не имевших средств на покупку этих чудодейственных пилюль Препарат энергии оказал крупнейшее влияние и на финансы страны Торговые заведения и банки работали 24 часа в сутки. Денежное обращение быстро увеличилось. Но...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 Пилюли они получали бесплатно. Восемь часов оставляли свободными от работы. Пусть рабочие войдут во вкус траты денег. И если они станут работать 24 часа, у них могут скопиться сбережения. А это вовсе нежелательно. Лучше будет, если их лишние деньги вернутся к нам через наши же кабачки. Безработица росла. Безработные начали борьбу, но она подавлялась беспощадно. Все это делалось за спиной профессора Вагнера, поглощенного своими научными работами и занятиями.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 Не о ней или тосковал он все это время. Так дальше продолжаться не может. Он должен вырваться на волю. Должен. А прежде всего он должен узнать, что делается там, за окном. Что делается за окном? Господин Брауде, мне нужен для новых опытов ряд приборов и частей. Вот чертежи. Будьте добры, срочно заказать по ним приборы и доставить материал. А можно узнать, что это за опыт, дорогой профессор? Превращение световой волны в звуковую. Вы знаете, что многим музыкантам каждая гамма или тон кажутся окрашенным в определенный цвет. Например, С-дур – белый цвет, А-моль – синий, Д-дур – розовый и так далее. Я хочу установить соотношение звуковых и световых волн, понимаете? Вагнер дал большой заказ. Среди разнообразных и часто не имеющих ничего общего частей и материалов было все необходимое для конструирования радиоприемника. Когда заказ был получен, Вагнер принялся за работу.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 Одна от скрытого радиоприемника с рамочной антенной, другая от свето-звукового отделения аппарата. Телефонную трубку от радиоприемника взял Варни. К другой трубке с любезной улыбкой, но решительно протянул руку Брауде. «Разрешите поинтересоваться?» «Пожалуйста!» правой глаз и правая рука профессора был к услугам Брауде. Левыми он работал над радиоприемником. Правая рука повернула рычажок, и на экране появилось розовое пятно. В то же время Вагнер регулировал герметически закрытую индукционную катушку, и она, уделав слуховую трубку Брауды, меняет он «Слышите? Де-дур!» Но тут вышло осложнение. Брауда оказался обладателем абсолютного слуха. «Это не Де-дур, уверяю вас, это Це-дур!» – сказал он. «Я не музыкант, но это доказывает только лишь то, что субъективное сближения звука и цвета ошибочны», – нашелся профессор. В то же время левой рукой он настраивал свой радиоприемник. «Среди фокстротов...»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 Я страшно заинтересован. Надо поставить здесь рояль. Представьте, картины, превращенные в звуки. Быть может, мы услышим новые симфонии? Или шумановский световой карнавал? Средство от сна, продолжало радио, вызвало страшную безработицу. Бедствия рабочих не поддаются никакому описанию. Они ужасны. А меня-то уверял Брауд, подумал Вагнер. И не выдержавшись, он воскликнул. Какой обман! Обман? В чем обман? В чем дело? Удивленно спросил Брауд. а «Де дур окрасить в розовый цвет!» – раздраженно ответил Вагнер. «Но ведь это все субъективно!» Сонное царство. Одна цель была достигнута. Профессор Вагнер знал, что делается за окном. Теперь знал. Оставалось проникнуть туда, за окно, на свободу, в самому. План его был готов. Он охмылялся в свои усы и зорко вглядывался в лицо Брауна. Его тюремный смотритель устало потянулся и зевнул. «Что это значит, профессор? Я чувствую сонливость. Представьте, я тоже», — сказал Вагнер, искусственно зевая. «Боюсь, что нам вчера прислали не совсем, как бы сказать, доброкачественный химические продукты. Странно. Я положительно засыпаю. Надо во всяком случае предупредить». Он поднялся, но тотчас свалился в кресло и захрапел. «Готово!» – произнес профессор Вагнер, широко улыбаясь. «Теперь этот мор пойдет по всей стране. Раньше суткам не проснулся. И как просто! Надо было только изменить состав препарата. Вместо антитоксинов они проглотили просто безвредный порошок магнезин. Действие вчерашнего приема пилюль против сна кончилось. Теперь они спят, как убиты, естественным сном. Весь Берлин, вся Германия погрузились в сонное царство. «Свобода! Свобода!» – закричал Вагнер, вовсе не боясь разбудить спящего Брауда. Но радость Вагнера была преждевременной. Толстая дубовая дверь кабинета запиралась снаружи. Надо было разбить ее. Он обошел всю лабораторию, ища подходящего орудие Там были лишь легковесные точные инструменты и стеклянные химические сосуды. Оставалась тяжелая дубовая мебель. Он принялся за нее, работая как тараном. Мебель ломалась, куски превращались в щепы, но дверь не поддавалась. Брауда тем временем продолжал спать. Его теперь не разбудили бы и пушечный выстрел. С таким физическим напряжением Вагнер не работал еще никогда. Ему несколько раз приходилось принимать ретардин – средство, уничтожавшее усталость, чтобы поднять силы. Но главное – драгоценное время текло. Уже прошло несколько часов этой упорной работы. Наконец, одна половина двери поддалась. Профессор вздохнул с облегчением пролез в образовавшуюся брешь. А здесь он мог убедиться, как хорошо его стеребли. В соседней комнате оказался целый штат сторожей.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 Волна воздуха ударила Вагнера, он потерял сознание, придя в себя, Вагнер ощущал свое тело. Кажется, цел, и тотчас посмотрел на часы. Однако, целых двадцать минут я лежал в обмороке, голова кружится, ну ничего, пройдет, и посмотрел вокруг себя. Комната вся была наполнена удушливым дымом, все окна в лаборатории вырваны с рамами, штукатурка на потолке обвалилась, стеклянная посуда перебита.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 Письменный стол лежал на боку расщепленной свалившегося кирпичами. Пол случило и поломало. Через наваленные обломки Вагнер пробрался к двери и заглянул в следующую комнату. Но на месте стены со стальной дверью он видал сквозь завес дыма небольшой сад, огражденный высокой каменной стеной. Дальше за стеной высилась громада серого здания с разбитыми стеклами и виднелся погнувшийся столб уличного фонаря.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 А дальше виднелись два столкнувшихся трамвая. Один вагон был наполовину разбит. Часть людей выпала на мостовую. Среди них были убитые и ранены. окровавленные трупы перемешивались с телами спящих, оставшихся в живых. Вот, возле девочки с раздробленной рукой, лежала спокойно спящая женщина. Очевидно, мать. Каково-то будет их пробуждение. Несколько автомобилей было также повреждено. Один лежал на боку, ударившись о столб фонаря.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 Отвернувшись от дома, он быстро сжагал вдоль Королевской улицы, к Курфюрскому мосту, мимо знакомых зданий Гидиенического музея и Музея национальных костюмов. Вот и ратуша, городская дума, из темно-красного песчаника на цоколе, из серого гранита с высокой башней и статуями в нишах у входа Курфюста фридриха Первого и императора Вильтельма. Профессор Вагнер вспомнил, что в подвальном этаже здания находится один из величайших ресторанов Берлина. Вагнер с утра ничего не ел он спустился в ресторан а здесь несмотря на ранний час уже были посетители они спали за столом и на полу вперемешку с тельнерами в лужах пива вытекавшего из открытого крана пивного бочонка вагнер наскоро закусил бутербродами лежавшими на буфете и вышел на улицу у курсфюрского моста вагнер был удивлен появлением нескольких не спящих людей они были плохо одеты и своими криками резко нарушали тишину спящего города это были бедняки из предместия берлина Безработные или бродяги. Они не получали казенного противосонного пайка, не имели средств купить чудесные пилюли. А если бы имели, то вряд ли купили бы. Сон, друг обездоленных. И потому они, выспавшись прошлой ночью, теперь явились сюда, привлеченные вестью о полностью сонном городе. Через огромные витрины кафе и магазинов было видно, как эти выходцы подвалов и окраин доедали объекты, откидывая спящих у столика, как отбивали головки бутылок и пили вина. В магазинах готового платья не сбрасывали свои лохмотья, одевались в модные костюмы, так не шедшие к их обрюзглым, небритым или истощенным нуждой лицам, нагружали на спину узлы и, наспех застегивая пуговицы, бросались к другим магазинам, прыгая со своими узлами через спящие тела.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 Уснули они около девяти часов утра. Сейчас сорок минут второго. Надо ожидать, что между пятью, семью, часами вечера начнется пробуждение. Так что в вашем распоряжении еще около четырех часов. Четыре часа. За это время надо найти грузовики, освободить тюрьмы, перевести туда спящих врагов, вместить ли обитых всех. Положим, место для арестованных в Берлине найдется, но шоферы, вероятно, все так же спят. Где найти других? Много ли их найдется?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 «Ты умеешь оправлять автомобилем. Вези нас на аэродром. Скорее!» И они быстро подошли к новенькому автомобилю. «А ну-ка, товарищ, уступи-ка нам место!» – сказал Карл, вытаскивая спящего шофера из-за рулевого колеса. «Этого поросенка тоже долой!» – принялся он за пассажира. «Ему еще никогда не приходилось спать на земле. Пусть попробуют наших пуховиков!» «Позвольте!» – вскричал Вагна. «Да это Таубе!» «Какой Таубе?» «Ах, сейчас не время рассказывать. А знаете ли что? Возьмем его с собой. Прошу вас!» «Это еще для какой Я расскажу вам, дорогой. И автомобиль двинулся на аэродром. Вагнер, поддерживая мотающийся голову спящего тауба смеялся в душе, представляя себе, какие глаза сделает Таубе, когда профессор поблагодарит его в своем московском кабинете за приятную прогулку в германии В ангале стояло несколько пассажирских самолетов. Один из них был выведен и готов к отлету. Пилот, механик и пассажиры спали в своих местах. Пассажиров вынули из кабины.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 Аппарат, наклянившись на бок, сделал крутой поворот и пошел на северо-восток. Пролетая над Бромбергом, пассажиры заметили на его улице в движении. Карл посмотрел на Вагнера и многозначительно качнул головой. «Пробуждаются!» Профессор хотел объяснить, что если Бромберг уже пробуждается от от сна, то, очевидно, а там раньше принимали пилюли. Берлин, наверное, еще спит, хотя скоро проснется и он. Но шум мотора мешал говорить, и Вагнер только молча показал рукой на спящего Таубе.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 и машут биноклем в окно.